Марк. В Европе холодно, в Италии темно. Осип Мальдуштхам. Ранним утром императорская триера бросила якорь в гавани Святого Николая в Лидо. Вскоре прибыли и остальные греческие корабли с патриархом, епископами и знатными мерианами. В первый день императора посетил только дож со свитой. Главный приём был приготовлен на следующий день. И приём этот был поистину царским. Дож прибыл на расписном корабле "Бучентавр". Следом шли ещё 12 кораблей, расписанные и украшенные резьбой. Разбивались знамёна, непрерывно играли трубы и прочие музикийские орудия. Их гудёж смешивался с плеском волн, шумом народа и криками чаек. На носу корабля, вспоминала очевидец, были два золотых льва. А посреди их золотой двуглавый орёл, который был подвижен всеми частями, и он то обращался к императорской триере, то расправлял крыльями и поднимал головы при восторженных восклицаниях и пении труб. 8 февраля 1438 года Венеция встречала предпоследнего греческого императора Иоанна VIII Палеолога. То, что при его преемнике Константинополь будет захвачен сельджуками, знать, разумеется, никто не мог. Всё так же высились городские стены, всё так же парил над Босфором купол Святой Софии, увенчанный крестом. Царствующий град оставался, значит, оставалась и империя. Ревели трубы, золотой двуглавый орёл, символ империи, расправлял крылья и поднимал клювастые головы. пусть даже в виде механической игрушки на носу венецианской триеры. Император прибыл заключать мир с архиепископом римским, или как его называли латиняне, папой, и просить у него помощи для защиты от сельджуков, которая была грекам ох как нужна. Но для этого надо было преодолеть раскол, в котором почти 4 столетия пребывали восточная и западная церкви. каково было условие, которое выдвинул папа Евгений. С этой целью императора и сопровождали патриарх Иосиф и епископы. Епископ ефесский Марк спокойно оглядывал проплывавший мимо него город. Приступы морской болезни отступили, звуки труб, крики чаек и венецианская роскошь не слишком его занимали. Все мысли были о предстоявшем соборе. Марко, 46 лет. Он происходит из благородного тропизунтского рода Евгеникоф. Отец его, Георгий Евгеник, обладал прекрасным почерком и дослужился до чина сакеллия. В обязанности сакеллия входило наблюдение за всеми приходскими церквями. Ещё отец заведовал школой, в которой успел отучиться Имануил. Так до монажского пострига звали Марка. Георгий умер рано, оставив двух сыновей: тринадцатилетнего Мануэля и пятилетнего Иоанна. Мануэль заменил Иоанну отца, став его первым учителем. Теперь Иоанн Евгеньик плывёт на одной триире с Марком в свите патриарха. Трииры уже входят в Венецию, и солнце светит всё ярче, ввод свет и отбликов от шевелятся на прижатых каналам зданиях. Весь город сотрясался, выйдя встречать императора, и был великий шум и ликование. И мы приходили в великое изумление, видя в этот день многодивный храм Святого Марка, до небес высившиеся палаты дожей и величественные жилища других правителей, украшенные многим золотом и прекрасным камнем. То, что многое из этого золота и прекрасного камня было похищено крестоносцами из Константинополя, Греки помнили хорошо. В Венеции они пробыли около 20 дней. 28 февраля отбыли в Феррару, где и должен был состояться собор. Там их уже нетерпеливо дожидался папа Евгений. Снова гремели трубы, горцавали кони, шумели и рукоплескали толпы. Папский двор во всём великолепии. Сам папа Евгений Слегка усталый взгляд, тяжеловатый подбородок, поджатые губы. Возникла первая заминка. Ожидалось, что патриарх вместе со всем своим епископатом падет и облобызает папе стопу. Как же могло быть иначе? Таков был историй, заведенный папами обычай. Императоры, короли, не говоря о прочих епископах Запада, все аккуратно вставали на колени и лобызали. А греки заупрямились. Откуда папа имеет такую привилегию, спросил патриарх. Какой церковный собор даровал ему это? Из парадной залы папского дворца встреча была срочно перенесена в маленькую комнату. Здесь, почти без свидетелей, первосвященники быстро облабызались, и патриарх отбыл в предназначенные ему покои, провожаемый задумчивым взглядом папы. Нет, папа Евгений IV был не хуже других пап, в чём-то даже лучше. Неприхотлив и аскетичен в быту, чужд кумовства, милостив к бедным, поощрял искусство, пытался вернуть потускневшему Риму былой блеск, возродил римский университет, приблизил к себе скульптора Донателло, художников Фра Анджелико и Пизанелло, архитектора Филорето, автора проекта идеального города. Выдающиеся имена жемчужины гуманизма. Немало гуманистов было и среди итальянцев, участников собора. Такова была эпоха, эпоха возрождения. Европу сотрясали войны и чумные эпидемии. Жизнь сделалась хрупкой, её радости и чувственные и умственные, как никогда желанными. а вера в человека и его возможности стала столь сильной, что потеснила веру в его небесного Творца. 9 апреля 1438 года собор был торжественно открыт. Папа Евгений со своими епископами воссел слева. Император Иоанн и прочие греки заняли скамьи справа. Папа по первоначальному замыслу должен был восседать в центре, на возвышении, Но греки снова воспротивились. Папа, вздохнув, согласился. В центре теперь лежало святое Евангелие. Наконец все расселись, заняли своими сто переводчики. Из рядов греков поднялся епископ Ефесский Марк, которому было поручено выступить от восточной церкви. Чуть откашлевшись, Марк Евгенийк заговорил: Марк рано прославился подвижничеством и образованностью. Он изучал риторику у известного ритора и учёного того времени Иоанна Хартозмена, а философию у Георгия Гемиста Плифона, последнего великого греческого философа, горячего последователя Платона и тайного почитателя античного язычества. Последний, впрочем, обнаружится лишь когда престарелый гемист вместе со своими бывшими учениками, братьями Евгеньками, будет в Италии. Именно Георгий Гемист принесёт в Италию учение Платона, о котором до этого в Европе имели смутные представления. Здесь же он издаст платоновские диалоги, что послужит толчком к возникновению во Флоренции знаменитой платоновской академии. Возрождение цвело не только на западе. В греческих землях оно началось даже раньше. Здесь античных авторов никогда не забывали. Как писал один учёный-итальянец, живший в Константинополе: в домашних беседах они до сих пор говорят на языке Аристофана и Еврипида, на языке афинских историков и философов, а слог их произведений ещё более обработан и ещё более правилен. В 13 веке дряхлеющую и усыхающую империю неожиданно охватывает такое цветение духа, какого она давно уже не видала. При дворе царя императора Иоанна Мнуила II устраиваются публичные театры, где читаются философские и риторические произведения. Эти театры посещал и учитель будущего ефесского епископа Иоанн Хартазмен, Да и сам Марк, уже в молодости блиставший ораторскими талантами, а в двадцать четыре года возглавивший школу ритеров, тоже мог бы считаться человеком возрождения. Мог бы, но не мог. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. На соборе, открывшемся в Ферраре, предполагалось то, что сверх этого. Предполагалась сделка. догматические уступки в обмен на военную помощь. Так видели это в папских покоях, это понимали и сами греки, это понимал и епископ Марк. Но вначале ещё надеялся, что латиняне в чём-то признают и свою неправоту, прежде всего неканоничность включения в символ веры злополучного и от сына Фелиокве. Папа Евгений колебался. Внешне это, конечно, никак не выражалось. Негоже князю церкви выказывать неуверенность. Все те же поджатые губы, пристальный, чуть усталый взгляд. Он спокойно выслушал выступление епископа Марка. Ни одна жилка не дрогнула на лице первосвященника. Да, все, что говорил этот эфесский епископ, было справедливо. Добавление в символ веры положение, что дух исходит не только от Отца, но и от Сына, было сделано Римом позднее, уже когда символ был давно утверждён, и всякое дальнейшее изменение его объявлялось ересью. Но сделанно-то оно было из благочестивых побуждений, для борьбы с арианами, пренежавшими божественную природу Бога Сына. И Рим далеко не сразу пошел на это добавление. Только при папе Бенедикте в начале XI века под давлением германцев, от помощи которых сей муж весьма зависел. Но теперь, когда Филиокве вошло, так сказать, в плоть и кровь в западной церкви, признать его ошибочным невозможно. Начнутся новые расколы, теперь уже не с этими жалкими греками, а внутри самой — самой его римской церкви. А дела в ней, папа задумчиво поглаживал подлокотник своего трона, и так идут не гладко, своих нестроений хватает. Всего каких-то 5 лет назад собор в Базеле попытался оспорить верховенство папской власти, навязать ему, папе Евгению, реформу. Снималым трудом удалось тогда распустить это адское сборище и успокоить мятежных епископов. И то не всех. Французы наотрез отказались прибыть в Феррару. И теперь, после стольких трудов по умиротворению, признать справедливыми доводы этого грека Марка Евгеника. Тяжёлые восковые свечи, которыми освещалось заседание, горели с лёгким невесёлым треском. Из окон в вышине пробивался свет и отражался в холодном мраморе стен. Папа принял решение. Потянулись долгие, изнурительные заседания. Латиняне держались единым фронтом. Между греками единства не было. Марк продолжал выступать, доказывая ложность Филиокве и других догматических нововведений, принятых латинянами. Вначале за его спиной, где сидели прочие греки, звучали возгласы одобрения. Затем таких возгласов стало все меньше и, Все чаще возникала напряжённая тишина, в которой иногда проносился недовольный шёпот. Недоброжелатели Марка, прежде доившиеся, осмелели. Какое-то время Марка поддерживали император и патриарх, но император часто отлучался из Феррары, охотясь в её живописных окрестностях, а патриарх, патриарх был уже стар и желал, чтобы весь этот бессмысленный собор Весь этот театр как можно скорее извершился. Скорее бы домой. Того же желали и прочие греки, они тоже устали от заседаний в храме, в котором и в солнечный день царил пробиравший до костей холод, от слухов о чуме, но главное от бедности. Обещанное папой денежное пособие постоянно задерживалось. Чтобы прокормиться, приходилось продавать свои вещи. скорей бы домой а марк всё выступал всё доказывал всё убеждал дух исходит от отца от отца через сына но не от сына для латинян это казалось догматическим крючкотворством если через то значит и от нет возражал епископ марк тепло сообщается через лучи Но источником его являются не они, а солнце. Тепло исходит от солнца через лучи, так же и в Пресвятой Троице. Филиокве. Одно слово, одно маленькое слово, добавленное в символ веры, меняло всю суть христианства, а вместе с ней и всё последующее движение человеческой мысли, культуры, истории. Отцы Римской церкви пишет философ Юлия Кристева. Логизировали Троицу, усматривая в Боге простую интеллектуальную сущность, представляемую под двучастной схемой. Отец порождает сына, отец и сын как целое производят Дух. Это аргументация Филоквы, развитая благодаря схоластике Ансельмана Кентерберийского. на Борийском соборе 1098 года будет подхвачена Фомой Аквинским, который закрепит её. Её преимуществом, окажется то, что она утвердит с одной стороны политическую и духовную власть папства, а с другой автономию и рациональность личности верующего, отождествлённого с сыном, обладающим силой и достоинством наравне с отцом. Действительно, Если папа объявлялся наместником Сына Божьего, викарус филии идеи, то возвышение Христа через добавление филиокве подразумевало и возвышение папы, а в пределе любого человека. Ибо если папе позволено уравнивать себя с Христом, то чем его хуже тысячи миллионов чад Римской церкви. Возникнув на волне борьбы с арианством, Фелокви парадоксальным образом приведёт к возрождению арианства. Нарушилось тончайшее равновесие в истолковании Троицы. И вот уже Бог понимается как отвлечённая, абстрактная сущность, в Сыне Божьем напротив выходит на первый план человеческое, плотское начало, повышенное до божественного. Так Христа изображали на своих мозаиках ариане. Также Христа снова начнут изображать и в ту эпоху, когда проходил Феррарский собор. У живописца Фра Анджелико, входившего в круг папы Евгения, Христос выглядит как обычный земной человек. На его божественную природу указывает лишь позолоченный нимб. И этот реализм будет всё возрастать и углубляться, менее чем через 100 лет после Феррарского собора, будет создано самое физиологичное изображение Христа — мертвый Христос Ганса Гальбейна-младшего, глядя на которого, один из героев Достоевского воскликнет «Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» Формальное, логическое возвышение Христа через Филиокве вело к возвышению человека, не только верующего, Любого человека, любой человеческой личности со всей её плотью, страстями и пороками. Богочеловечество Христа подменялось человеком божеством, обожествлением всякой человеческой особи. Отсюда уже рукой подать и до сверхчеловека у Ницше, и до нового человека, которого пытались создать большевики. Нежная заря возрождения, восходившая над Феррарой, откликнется и заревом русской революции и печами бухенвальда. Заседания Феррари идут уже больше года. Греки робщут, некоторые тайно бегут обратно в Константинополь. Папа решает перенести собор из Феррары, бывшей неподалёку от моря, вглубь страны, во Флоренцию. Сбежать оттуда по труднее. Что латиняне скажут нам во Флоренции, протестуют греки, и с того, чего они не смогут сказать здесь. Но флорентийцы готовы финансировать собор. Папа обещает выплатить там грекам содержание, задолженное за 5 месяцев. И греки соглашаются. И снова торжественные шествия с факелами и войском, и блистательная встреча во Флоренции. Так что весь город сотрясался от грома труб и звука музыкальных инструментов, и великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре ещё краше феррарского, освещённый папой Евгением 3 годами раньше. И печальный взгляд епископа Марка, уже предвидившего, чем всё это закончится. Настоящая жизнь наша не есть ли сон, напишет он позже. Не есть ли цвет полевой Источник быстротекущий. Рассказ. Басня. Пока же Марк Евгенийк готовится к новым диспутам, пусть политически уже бессмысленным. Но речь шла о вере, здесь сражаться стоило до последнего, а сражаться было всё тяжелее. Уже и император не раз выражал августейшее недовольство низговорчивостью Марка и его сторонников. Время идёт, А мы ещё ничего не сделали, хмурился император, и было видно, как ходят желваки на его подбелённом лице. Оставим наши прения и споры и найдём какое-нибудь средство, как осуществить соединение церквей, и этим удовольствуемся. Терял терпение и папа Евгений из Базеля, где продолжали заседать остатки распущенного им собора, приходили новости одна неприятнее другой. Там собирались осудить его, Евгения, и избрать нового папу. Только победа во Флоренции могла бы остудить эти мятежные головы. Снова начались задержки в выплате содержания. Нужно было как-то поторопить этих греков, которые только и умеют, что вести вечные споры. Нужно заставить их быть немного сговорчивее. И папа добился своего. 5 июля 1439 года уния была подписана. Греки признавали истинными и православными все нововведения латинян. Марк сидел молча. На предложение поставить свою подпись, коротко ответил. «Не подписываю, что бы мне потом ни было». Вместе с Марком подписывать унию отказался и его младший брат, диакон Иоанн Евгеник. Не подписали и ещё трое архиереев, предусмотрительно бежавших. Грузинский епископ Григорий, когда его вызвали для подписи, скинул с себя одежду и стал юродствовать, так что его поспешили отпустить. Но это было меньшинство, остальные молча подписали. Флоренция ликовала. К папскому дворцу двигалась процессия из греческих архиереев и знатных вельмож. Шумела толпа, горожане высовывались из окон и рукоплескали. Покои папы были празднично освещены. Приняв документы из рук греков, папа быстро проглядел подписи. Все ли подписали? Испытующе вглядывался он в бородатые лица архиереев. Все? Да, почти все, только вот епископ Марк. Тогда мы ничего не сделали, перебил их папа. Через секунду самообладание снова вернулось к нему. Евгений бледну улыбнулся и поставил свою подпись. Он мог торжествовать победу. И хотя почти одновременно с подписанием Унии собор в Базеле обвинит его в тирании и не зложит, Базельские события не получили развития. Большинство западных епископов Не желало нового раскола, и Евгений IV благополучно просидит в римском престоле ещё 7 лет. Верный своему слову, в 1444 году он благословит крестовый поход на сельджуков. Но подварный, объединённые польские и венгерские войска будут разбиты. Папа Евгений покинет мир 23 февраля 1447 года. На смертном одре он выразит сожаление, что оставил монастырь и согласился принять на себя власть первосвященника, полную волнений и соблазнов. А епископ Марк Евгенег, чудом избежав суда, которым его собирались судить во Флоренции за неповиновение, вернётся в Константинополь. Вокруг него сплотятся все, кто был возмущён подписанной унией. Таких найдётся много. И благодаря усилиям Марка их становилось всё больше. Марк будет арестован, 2 года проведёт в заключении, продолжая слать оттуда письма своим сторонникам. Даже на смертном одре он произнесёт речь, наполненную призывами против униатов. 23 июля 1444 года епископ Марка отойдёт ко Господу. Вскоре Большинством восточных церквей уния будет отвергнута. Но и дни империи были уже сочтены. Победа под Варной придаст сельджукам уверенности, и 29 мая 1453 года войска султана Мехмеда II захватят Константинополь.